Глава четвертая. Причины. Эта глава, а также глава шестая, посвященная рассмотрению последствий войны железных мечей, пожалуй, самые неоднозначные в первой части, если не во всей книге. В них высказываются предположения относительно причин атаки на Израиль именно 7 октября 2023 года, а также причин катастрофического провала израильской армии. И рассматриваются варианты дальнейшего развития событий как для Палестины, так и для Израиля в контексте всего произошедшего. Проблема в том, что во время написания книги события, которым посвящена ее первая часть, еще происходят. Поэтому, во-первых, крайне мало информации о причинах, а во-вторых, не просто говорить о последствиях. Однако я принял решение представить свое видение ситуации, так как без этого картина будет неполной. Причины вторжения Хамас Сразу после вторжения Хамас заявил, что причиной нападения стало поведение израильтян-евреев на Храмовой горе в Иерусалиме. Неуважительные действия по отношению к мечети Алякса а также оккупация Палестины и расширение еврейских поселений. Но есть ощущение, что все это было, в лучшем случае, поводом. Как представляется, решение о террористической атаке Хамас принял под влиянием нескольких факторов, хотя степень значимости каждого из них в момент написания книги сложно оценить. Ну, или каждый волен оценивать самостоятельно. Итак, во-первых. Для лидеров палестинских организаций и для стоящего за спиной Хамас Ирана большой проблемой стал процесс нормализации отношений Израиля и стран Арабского Востока. Особенно символичным может оказаться подписание соответствующих соглашений между еврейским государством и Саудовской Аравией. В таком случае, помимо прочего, будет очевидно, что даже для ряда лидеров исламского мира палестинская проблема перестала быть первостепенной. Простая и оправдавшая себя логика подсказывала лидерам палестинских движений, что военные действия Израиля, которые легко представить в исламском и не только мире как агрессию, приведут как минимум к заморозке процесса нормализации, что и произошло. Важно, правда, отметить, что на всем протяжении войны, по крайней мере, по состоянию на начало июня 2024 года, периодически появлялась информация о потенциальной готовности саудитов все же нормализовать отношения с Израилем. Видимо, сказывалось давление США. Но правители королевства увязывали этот процесс не только с прекращением военных действий в секторе Газа, но и с принципиальным решением палестинской проблемы путем создания независимого государства. И это существенно замедляет темпы нормализации. Во-вторых, происходившие внутри Израиля на протяжении зимы лета 2023 года социально-политические процессы указывали на очевидный раскол внутри страны. В 2023 году Израиль переживал период мощнейшего социального напряжения. Правящая коалиция попыталась провести судебную реформу, которая вызвала категорическое неприятие у значительной части населения. На всем протяжении 2023 года, вплоть до 7 октября, еженедельно происходили массовые митинги как противников, так и сторонников реформы. После так называемых «осенних праздников» Социально-политическая борьба должна была вспыхнуть с новой силой. И лидеры Ирана, и лидеры ливанской шиитской организации Хезболла, и представители палестинских движений, как официальных, так и террористических, это замечали, отмечали и брали на карандаш. Для них это стало показателем слабости сионистского образования. А значит... Если на это образование еще больше надавить, оно может не выдержать и развалиться. В-третьих, не новость, что террористические атаки и любые другие подобные действия – это своего рода отчет о проделанной работе перед теми, кто финансово, технологически, политически поддерживает деятельность организаций такого рода. Именно поэтому, кстати, террористические организации обычно быстро берут на себя ответственность за тот или иной теракт. Им важно заявить свое авторство. В-четвертых, на мой взгляд, Хамас и другим подобным организациям необходимо успеть избавиться от накопленных вооружений до того, как они будут по какой-либо причине уничтожены, например, израильской авиацией. Поэтому по мере накопления их следует эффективно использовать, то есть применить против Израиля. И, наконец, в-пятых, нельзя исключать символизм даты нападения. Почти ровно за 50 лет до нее, 6 октября 1973 года, началась одна из самых тяжелых для Израиля войн – война судного дня. Она была названа так, потому что именно на ту дату по Григорианскому календарю пришелся Йом-Кипур, день, в который Бог судит каждого человека по делам его, за прошедший год. И, если хотите, некоторой извращенной элегантности ситуации добавил тот факт, что на 7 октября 2023 года пришлись, по сути, сразу два еврейских праздника Симхат Тора и Шаббат. Этот праздник иудеи, правда, отмечают раз в неделю. Причины провала израильской системы обеспечения безопасности. Узнать эти причины хотели бы, наверное, все граждане страны. И хочется верить, что по имеющейся в Израиле политической традиции после завершения войны будет сформирована специальная межминистерская комиссия. Предложение по соответствующему закону уже внесено в Кнессет, которое самым тщательным образом этот ужасающий провал разберет. Пока же, в ноябре 2023 года, государственный контролер Израиля Матаньяху Энгельман инициировал проверку армии, чем вызвал у ее командования резко негативную реакцию. Война еще не закончилась, и отвлекать армию от ее прямых обязанностей не время. Ну а кому бы понравилось, что его проверяют, тем более после такого? Правда, начальник генштаба Херцеха Халеви сразу же захотел провести собственное внутреннее расследование, чтобы выяснить, что привело к событиям 7 октября 2023 года, и как армия действовала непосредственно в этот день. Сначала была идея назначить в качестве главы проверочной комиссии одного из предшественников генерала Халеви на этом посту, известного военного и политического деятеля Шауля Мофаза. Но это назначение вызвало целую бурю возражений в израильских политических кругах. В результате, судя по всему, в марте 2024 года внутриармейское расследование все же началось без участия Муфаза, а его итоги должны были быть известны уже в июне 2024 года. Материалы, доступные на момент написания книги, позволяют попытаться поискать сугубо предварительные ответы на вопрос о причинах провала израильской армии. И лежат они в двух плоскостях – политической и военной. Начнем с политики. Ультраправое правительство Израиля, затеяв судебную реформу, стремясь максимально выполнить коалиционные договоренности с лидерами религиозных партий, решая сиюминутные личные задачи различных министров, достаточно быстро умудрилось втянуть страну в мощнейший социальный процесс ⁇ многомесячное противостояние. Сила этого явления такова, что в него оказались вовлечены даже такие обычно аполитичные представители израильского общества, как бизнесмены, особенно занимающиеся высокими технологиями, и военные. В результате на период между осенними еврейскими праздниками и Ханукой в декабре должна была прийтись решающая фаза противостояния. Одним из его исходов могло бы стать падение действовавшего на тот момент правительства. Для премьер-министра Беньямина Нетаньяху и ряда его соратников такой вариант развития событий мог иметь крайне неприятные последствия. Как минимум, завершение политической карьеры. Возникает ощущение, что премьер-министр старался использовать последние дни праздника, чтобы одновременно развязать большое количество узлов и узелков, стараясь не рубить их. В процесс было втянуто все правительство. Повестку безопасности отыгрывали на западном берегу реки Иордан и на севере страны. На границе с Ливаном были некоторые волнения. А в Иудее и Самарии израильская армия все чаще совершала рейды в поисках террористов, складов оружия, лабораторий. Удобно было считать, что Хамас пока не готов к нападению. В пользу такого мнения в прессе выдвигались различные аргументы, но все они представляются крайне спорными. Например, аргумент о том, что ситуация в Газе улучшилась, поскольку Израиль выдал больше рабочих разрешений жителям эксклава, а Хамас стал более ответственным игроком и заинтересован в таком развитии событий. Мне как раз кажется, что для Хамас выгоднее делать ситуацию хуже, а не лучше так как тогда легче убеждать население в правомерности антиизраильской позиции. Иначе опровергает этот аргумент известный русскоязычный эксперт по вопросам безопасности Григорий Зерщиков. Он пишет, что Хамас лишь подыгрывал израильтянам, усыпляя их бдительность, но сам всегда ставил перед собой одну цель – освобождение Палестины от сионистов. О создании Хамас и системе взглядов этого движения будет рассказано подробнее в исторической части книги. Не выдерживает критики и идеи о том, что раз в 2023 году обострение конфликта между Израилем и Хамас уже происходило, в мае, то следующего стоит ждать не раньше, чем через год. А такое мнение озвучивалось не раз, и основано оно было — на предыдущем опыте столкновений. Об этом также подробнее в исторической части. По факту, на момент написания этой главы уже известно, что глава Хамас в Газе, Яхья Синвар и его сообщники, в глубокой тайне готовили эту операцию в течение многих лет. И этот процесс, по-видимому, не зависел от других аспектов взаимоотношений Хамас и Израиля, ну или зависел не напрямую. Есть еще одна политическая причина, более фундаментальная. Создается впечатление, что для Нетаньяху и его соратников, а эта группа людей так или иначе находится у власти почти без перерыва с 2009 года, Хамас — очень удобный «партнер» в кавычках. Во-первых, он не признает право Израиля на существование что позволяет все время говорить о невозможности договориться с палестинцами, поскольку частью территории их потенциального независимого государства, даже если предположить возможность его создания, управляет экстремистская группировка. Во-вторых, периодические прилеты ракет из газы — это хорошая возможность выпускать пар милитаристски настроенных групп в военном и политическом истеблишменте еврейского государства и в то же время позиционировать себя как гаранта безопасности Израиля. В-третьих, вражда между Организацией освобождения Палестины, ООП и Хамас позволяет и играть на их противоречиях, и представлять внутренние проблемы палестинцев в формате Пусть они сначала придут к какому-то согласию между собой, а уж потом будут требовать чего-то от нас. И чем, если не стремлением сохранить своеобразный статус КВОС-Хамас, объяснить упорное нежелание Нетаньяху согласиться на один из планов по физическому устранению главы этой организации в секторе газа Яхьи Синвара, которые ему не менее шести раз предлагали главы спецслужб. Иными словами, в предшествовавшие событиям 7 октября 2023 года полтора десятилетия Израиль проводил в отношении Хамас политику сдерживания, не стремясь покончить с его властью в Эксклаве и пытаясь управлять конфликтом, а не преодолеть его. Перейдем к причинам военного характера. За несколько недель до начала военных действий израильская и не только пресса писала о нескольких встречах лидеров террористических организаций и их договоренности по координации действий для усиления давления на Израиль в сфере безопасности. Более того, основываясь на открытой информации и на своем многолетнем опыте, известный израильский эксперт по контртерроризму Игаль Кармон 31 августа написал небольшой аналитический материал, в котором предположил, что с высокой долей вероятности в сентябре-октябре 2023 года Израиль ожидает резкое обострение военного противостояния с Хизбаллой и Хамас. Даже если счесть эту информацию уткой а статью «Досужими домыслами престарелого аналитика», простое усиление, а не ослабление бдительности на границе с газой позволило бы избежать катастрофы субботнего утра 7 октября. Но ведь помимо этих сообщений были и другие сигналы, даже более очевидные. Так одна из опытных армейских наблюдательниц по своей инициативе провела небольшую аналитическую работу и пришла к выводу, что будет масштабное вторжение. Однако ее мнение в итоге не приняли во внимание даже после серьезных обсуждений, в частности потому, что дело наблюдателей собирать информацию, а анализируют ее в другом подразделении. Удивительно, что выводы наблюдательницы, если верить журналистам «Нью-Йорк Таймс», соответствовали информации из найденного ранее 40-страничного документа, названного в Израиле «Стена и Ерихона». В нем были подробно изложены планы «Хамас по масштабной атаке на Израиль». Но к этой инструкции, которая довольно точно была выполнена 7 октября 2023 года, разведывательное и аналитическое сообщество еврейского государства тоже отнеслось без должного внимания, решив, что такой размах их противнику не по плечу. Как же получилось, что, имея в своем распоряжении более чем достаточной информации для того, чтобы хотя бы не оказаться застигнутыми врасплох Израильские военные и политические лидеры предпочли этой информации не воспользоваться и все-таки дали Хамас их удивить. Судя по всему, к этому привел целый ряд причин. Во-первых, не исключено, что военные подгоняли задачку под ответ. У них была своя концепция восприятия Хамас, активно продвигаемая политиками, согласно которой трансформационные процессы внутри этой организации сделают ее более прагматичной, а значит, готовой к сосуществованию с Израилем. И это исключает саму идею трат огромного количества ресурсов на масштабное вторжение. К тому же, как отметила в личном разговоре со мной известный российский востоковед Татьяна Насенко, израильтяне не принимали в расчет определенную иррациональность мышления своих соседей. Ждать победы даже при таком масштабном нападении не приходится, зато демонстрационный эффект, невзирая ни на какие жертвы, будет огромен. Поэтому вся информация, которая выходила за рамки принятого в израильских спецслужбах взгляда на проблему, попросту не вызывала доверия. Во-вторых, израильтяне чрезмерно уверовали в свои технологические возможности. Наземное и подземное заграждение с очень современными камерами, датчиками движения и вибрацией и прочими наворотами, дроны, возможность следить за интернет и мобильной коммуникацией, все это позволяло думать, что комар не проскочит. Хамаз же перешел на простую коммуникацию, без помощи электронных средств связи. Третьей причиной стали структурные проблемы в разведывательном сообществе Израиля. Всему миру Израиль рассказывает о своих успехах в создании новых технологий, в частности, благодаря нестандартному мышлению и поощрению инициативы, спора, разнообразия мнений даже в армии. А между тем, в критический момент оказалось, что армия не готова к проявлению инициативы даже со стороны опытной наблюдательницы с хорошим послужным списком. Более того, не существует нормальной системы взаимодействия между сборщиками информации и теми, кто ее анализирует, а аналитическую работу, проделанную наблюдательницей, сочли незаслуживающие внимания. Нельзя исключать, и некоторой конкуренции, если не сказать вражды, между спецслужбами Израиля. Эта проблема встречается во всем мире, а из-за нее взаимодействие спецслужб становится малоэффективным. И, наконец, четвертая причина. Обычная израильская беспечность, которая порой переходит все границы. Приведу только один пример. Представьте себе, что в мае 2024 года То есть через 8 месяцев после начала войны, проводя проверку, трое офицеров Генштаба проникли на базу одного из подразделений электронной разведки, ходили там 3 часа, собрали кучу секретных документов. При этом их самих никто ни разу не остановил и не проверил, в том числе на право доступа к секретной информации. Остается только догадываться, как была организована работа этого подразделения до 7 октября 2023 года. В общем, пока Хамас строил подземный город туннелей, Израиль культивировал туннельное мышление. Приуспели оба.